На не было ничего, кажется, никаких следов. Только на том месте, где pantalons внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме и оставались густые следы запёкшейся крови. Он схватил складной большой ножик и обрезал бахрому. Больше кольца ничего не было. Вдруг он вспомнил, что кошелёк и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, всё до сих пор у него по карманам лежит. Он и не подумал до сих пор их вынуть и спрятать.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 Подлинно разум он меня оставляет. В изнеможении сел он на диван, и тот же нестерпимый зной снова затряс его. Машиналинно потащил он лежавшее подлинно на стуле бывшее его студенческое зимнее пальто, тёплое, но уже почти влохмоченное, накрылся им. И сон и бред опять разом охватили его. Он забылся. Не более как минут через 5 вскочил он снова, и тот же же выступление опять кинулся к своему платью.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 Нет, лучше выйти куда-нибудь и всё выбросить. Да, лучше выбросить, повторил он, опять садясь на диван, и сейчас сию минуту, не медля, но вместо того, голова его опять склонилась на подушку. Опять оледянил его нестерпимый озноб, опять он потащил на себя шинель. И долго, несколько часов ему всё ещё мерещилось порывами, что вот бы сейчас, не откладывая, пойти куда-нибудь и всё выбросить, чтоб уж с глаз долой, поскорее, поскорее. Он прорывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его сильный стук в двери. — Да отвори, жив аль нет, и все-то он дрыхнет! — кричала Настасья, стуча кулаком в дверь. — Целые дни-то деньские, как пес дрыхнет, пес и есть. Отвори, что ли, одиннадцатый час? — А мужа и дома нет, — проговорил мужской голос. — Ба, это голос дворника, что ему надо?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 А мне почём знать? Требует, иди. Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить. "Не как совсем разболелся", заметила Анастасия, не спуская с него глаз. Дворник тоже на минуту обернул голову. "Со вчерашнего дня в жару", прибавила она. Он не отвечал и держал в руках бумагу, не распечатывая. "Да уж не вставай", продолжала Анастасия, раздражаясь и видя, что он спускает с дивана ноги. Болен, так и не ходи, не сгорит, что у тебе в руках-то? Он взглянул. В правой руке у него отрезанные куски бухромы, носок и лоскутья вырванного кармана. Так и спал с ними. Потом уже, размышляя об этом, вспоминал он, что и полупросыпаясь в жару, крепко накрепко стискивал всё это в руке и так опять засыпал. Эш, лохмотьев каких набрал.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 бурмотал, он становясь на ноги. Поди и с лестницы не сойдёшь. Пойду. Как хошь. Она ушла вслед за дворником. Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бокрому. Пятные есть, но не совсем приметно. Всё загрязнилось, затёрлось и уже выцвело. Кто не знает заранее, ничего не разглядит. Настасья стала быт ничего издали не могла приметить, слава богу.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 Все кухни всех квартир во всех четырёх этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. От того была страшная духота. Вверх и вниз сходили и сходили дворники с книжками подмышкой, хозяалы и разный люд обоего пола, посетители. Дверь в самую контору была тоже Настиш отворена. Он вошёл и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики.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 Спятнами видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая с брошкой на груди, величеною в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмо водителю свою повестку. Тот мельком взглянул на неё, сказал: "Подождите", и продолжал заниматься странною дамой. Он перевёл дух свободнее. Наверное, и не то. Мало помалу он стал ободряться. Он усовечивал себя всеми силами ободриться и опомниться.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 и сел в кресло. Пышная дама так и подпрыгнула с места его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать. Но офицер не обратил на нее ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нем садиться. Это был поручик, помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рожеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими.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 А в котором часу вам приходить, написано, милостивый? крикнул поручик, всё более и более неизвестно чему оскорбляясь. Вам пишут в 9, а теперь уже 12-й час. Мне принесли всего четверть часа назад. Громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся и даже находя в этом некоторое удовольствие. И того довольно, что я больной, в лихорадке пришёл.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 Денег не платите. Иж какой вылетел сокол ясный. На Раскольников уже не слушал и жадно схватился за бумагу, ища поскорей разгадки. Прочёл раз, другой и не понял. "Это что же?" спросил он письмоводителя. "Это деньги с вас по заёмному письму требуют. Взыскание. Вы должны или уплатить со всеми издержками пенными и прочими, или дать письменно отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство.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 От вдовы Зорницы на перешедшую уплату к надворному советнику Чибарову мы приглашаем вас по сему козыву. Да ведь она ж моя хозяйка. Ну так что ж, что хозяйка? Письмоводитель смотрел на него со снисходительной улыбкой сожаления, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинают обстреливать. Что, дескать, как его ты теперь себя чувствуешь? Но какое? Какое было ему теперь дело до заёмного письма, до взыскания? Стоило ли это теперь хоть какой-нибудь тревоги в свою очередь, хоть какого-нибудь даже внимания? Он стоял, читал, слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но всё это машинально. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности вот что наполняло в эту минуту всё его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов.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 Она семенила на месте и беспрерывно приседала, с нетерпением выжидая, что, наконец-то, ей позволят вернуть свое слово, и дождалась. — Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитан, — заторотурила она вдруг, точно горох просыпали с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски. — И никакой, никакой шкандаля, они пришли пьян, и это я все расскажет, господин капитан, а я не виноват. У меня благородный дом, господин капитан, и благородный обращение, господин капитан. Я всегда, всегда сама не хотел никакой скандал. Они совсем пришёл пьян, потом опять три бутылки просил, а потом один поднял ноги и стал ногам фортепиано играл. Это совсем нехорошо, благородный дом, и он ганс фортепиано ламал. И совсем-совсем тут нет никакой манеры. Я сказал, а он путилку взял и стал всех сзади путилкой талькаль. И тут, как я встал, скоро дворник позвал. И Карль пришел, он взял Карль и глаз прибил. И Генриет тоже глаз прибил. А мне пять раз шок убил. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитан. И я кричал. И как можно в окно на улице, как маленький свинья, визжал. И это срам, фуй-фуй-фуй. И Карль сзади его за фрак от окна таскал. И тут, это правда, господин капитан, ему зейн рок изорвал. И тогда он кричал, что ему 15 целков, манму штраф платил. И я сам, а господин капитан, пять целковых ему за инрок платил, и это неблагодарный гость, господин капитан, и всякий скандал делал. Я говорил: "На вас большой сатир гидрукт будет, потому я во всех газетах могу про вас всё сочинил". Из сочинителей, значит? Да, господин капитан. И какой же это неблагородный гость, господин капитан, когда в благородный дом? Ну-ну-ну, довольно. Я ведь тебе говорил. Иван Петрович. Снова значительно проговорил письмоводитель. Поручик быстро взглянул на него. Письмоводитель слегка кивнул головой. «Так вот же тебе, почтеннейше, лови за Иван на мой последний сказ, и уж это в последний раз», — продолжал поручик. «Если у тебя еще хоть один только раз в твоем благородном доме произойдет скандал, так я тебя самое нацугундер, как в высоком слоге говорится, слышала?» Так литератор-сочинитель пять целковых в благородном доме за фалду взял. — Он они... — Сочинители! И он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. Третьего дня в трактире тоже история. Пообедал, а платить не желает. Я, дескать, вас в сатире зато опишу. На пароходе тоже другой, на прошлой неделе. Почтенное семейство статского советника, жену и дочь, подлейшими словами обозвал. Из кондитерской на медни в толчке одного выгнали. Вот они каковы.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 Но это вы напрасно. Наиблагороднейший, я вам скажу, человек, но порох, порох вспылил, вскипел, сгорел и нет, и всё прошло. И в результате одно только золото сердца. Его и в полку прозвали поручик Порох. И какой ещё полк был, воскликнул Улья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали. Но всё ещё будяруя. Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное. Да помилуйте, капитан, начал он весьма развязно, обращаясь вдруг к Некадимову и Мичу. Вникните в моё положение. Я готов даже просить у них извинения, если в чём со своей стороны манкировал. Я бедный и больной студент, удручённый бедностью, он так и сказал, удручённый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 «Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить!» Подхватил опять Раскольников, обращаясь не к письмоводителю, а все к Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Ле Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания. «Позвольте мне со своей стороны разъяснить, что я живу у ней уже около трех лет, с самого приезда из провинции, и прежде, прежде, впрочем, а чего ж мне и не признаться в свою очередь, с самого начала...»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 Напротив, теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того, вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказалось в душе его. Не низость его сердечных излияний перед Ильёй Петровичем, не низость и порутчика торжества над ним,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 Не то, чтобы он понимал, но он ясно ощущал всей силой ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как Давиче, но даже с чем бы то ни было, ему уже нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе. И будь это всё его родные братья и сёстры, а не квартальные порутчики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в коем случае жизни. Он никогда ещё до семи минуты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 А через 3 минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта. В том и штука. Убийца непременно там сидел и заперся на запор. И непременно бы его там накрыли, если бы Кох не сдурил, не отправился сам с дворником. А он именно в этот промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Кох обеими руками крестится. Если бы я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором. Русский молебен хочет служить. Хе -хе. А убийцу никто и не видал? Да где ж тут увидеть? Дом Ноев ковчег заметил письмоводитель, прислушивавшийся со своего места. Дело ясное, дело ясное, горячо повторил Николай Фомич. Нет, дело очень неясное, скрипел Илья Петрович. Раскольников поднял свою шляпу и пошёл к дверям. Но до дверей он не дошёл.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 Давнешний страх опять охватил его всего, с ног до головы.